питание и уровень тестостерона. В результате различных исследований, изучавших влияние питания на уровень половых гормонов, было достоверно установлено, что после приёма любой пищи происходило снижение уровня тестостерона. Причём после приёма пищи с низким содержанием жиров изменения тестостерона на исследованиях было минимально. Но, однако, уже через четыре часа после приема пищи с высоким содержанием жиров наблюдалось снижение уровня общего и свободного тестостерона примерно на тридцать процентов. Как так может быть? Ведь тестостерон стероидный гормон, состоящий из животных жиров. Почему их прием подавляет его производство по крайней мере на короткий и ограниченный срок? Если честно, я не знаю. Но факт остаётся фактом. Поднять уровень тестостерона исключительно только с помощью силовых нагрузок в спортзале и питания белковыми продуктами для развития мышц, также дело весьма сомнительное. Ведь почти в каждом, даже самом постном куске мяса присутствуют жиры. Только за счёт питания и физической активности уровень тестостерона кардинально изменить не удастся. Вывод: если мужчине за сорок диагностирован возрастной гипогонадизм, то он имеет полное право по медицинским показаниям совершенно легально получать андрогена заместительную терапию. И не стоит этого бояться, стыдиться и скрывать. Это в корне неверный и опрометчивый подход. Если после физических упражнений у кого-и поднимется что-то, то это весьма индивидуально. И скорее всего по причине невольного созерцания аппетитных форм разогретых девушек, занимающихся рядом. Надо понимать, что серьёзные спортивные нагрузки и особенно перетренированность, наоборот, приводят к истощению собственных запасов тестостерона и часто даже требуют врачебной помощи. Давайте поговорим об этом чуть подробнее. Тестостерон и спорт. Снижение тестостерона порой чуть ли не до нуля уменьшает эффективность физических нагрузок. Ходишь, ходишь в зал, а никакого эффекта нет. Только есть ещё больше хочется, а усталость такая, что кажется, только бы до дому доползти. Абсолютно бесполезно даже пытаться похудеть изнуряя себя диетами или занятиями спортом при изначально заниженном уровне тестостерона. Если все эти жалкие и безрезультативные попытки происходят на фоне значительного избыточного веса, то даже интенсивные ежедневные нагрузки не принесут желаемого результата, поскольку главное здесь не сами нагрузки, а всё тот же тестостерон, обладающий мощным жиросжигающим действием, который должен был бы выделяться при них. Но увы, выделяется его мало. потому что его даже в повседневной жизни не хватает в организме. И даже те крохи тестостерона, которые всё же поступают в кровь, быстро захватываются массой жировых клеток, и из них формируется женский гормон эстроген. И чем больше жира у вас под кожей, тем этот процесс идёт активнее. В организме нарастает содержание эстрогена, а регулятору половых гормонов гипофизу нет разницы, какой, собственно, перед ним половой гормон. Определив общее достаточное количество стероидов, он как выключателем отключает яички, и ваш тестостерон перестаёт выделяться совсем. И тут круг замыкается. Это, поверьте, только вопрос времени. Всё, что у вас ещё и способно выделяться, тут же становится эстрогеном, а выработка тестостерона всё ещё идёт, но уже снижена до минимума. На этом фоне начинает расти уровень сахара в крови. Холестерин много ещё чего нехорошего. Запускается процесс старения и развития летальных сердечно-сосудистых заболеваний. Вы больше не альфа-самец, да и вообще не самец, а нечто среднее, судя хотя бы по гормональному фону. Многие спортсмены называют таких мужчин тушки. Вы больше не нужны природе для продолжения рода. Только продукты на вас зря переводить. Суровая правда жизни.